Весть о желании русских посланников посетить Ватикан Папа Климент XI воспринял с большим любопытством и назначил им свидание между двумя воскресными днями в среду. Принял их осторожно, с тихой ласковостью. Ну, конечно, для начала пошёл такой разговор, что 18 это есть ни что иное, как без двух 20, а по латыни два алтыны всё равно что по-русски 6 копеек. Чужой человек, как соборный колокол, всегда незнамые вести приносит. Его готовы послушать даже те, которые давно лежат на погосте. А по пеริมскому уж тем более да ещё русских людей Нет, нет, кому-нибудь из речующих, как девка тешком на ногу ступает, умаразуму пытается, чтобы потом на коленки поставить, а сам всё ведёт разговор, что их горою в лес и под горою в лес, и лесом в лес. Да всё тот же блин подносит, только на другом блюде. А наши, ну как известно, все Иванычи И воны дети, терпеливые только до задора. А как придёт задор, они ахнут с шапкой озимь и скажут: "Тых была не было. Либо добыть, либо назад к не быть, где одна вода лёд проложит, там другая снесёт". Смелому горох хлебать, а не смелому ищей не видать. Так наши русские посланники и поступили. Сначала они мяли, мяли свою мятку, а потом её комом и бросили. Мол так и так. Примельейшей Папа Римской: "Ты там как хочешь живи, а нам богиню любви отдай". Она нам очень нужна. Когда Папа Римский услышал это, Он даже от смеха закачался в своём кресле. Папа смеялся молча, покошачьи в виде под своей лапой мышонка, который ещё на что-то надеется. Но наши посланники тоже видели мир не только из своего окошка. Слышали, как где добра вышмят и по лесием следам не раз хоживали. Больше ничего не говорил ваш государь, спросил папа, продолжая еще смеяться. Ну Трум говорил, отвечали ему. И что же? Кому весело в среду, тому может быть грустно в четверг. Тогда приходите в четверг. А в четверг? уже не скрывая своей улыбки папа Римский снова спросил у русских посланников: не просил ли ваш государь еще чего-нибудь кроме Венеры? Нет, ответствовали ему. Он только просил, чтобы вы поменяли Венеру на мощи святой Бриги ты. У папы Римского от этих слов сразу лицо вытянулось почти по шестую пуговица, глядит на русских посланников, будто глотком подавился и так побелел, что стал похожим на мраморную статую. Кто-то из русских посланников тихо сказал: "Вот и все дела". Папа Климент XI был обезоружен. Не отдать статую Это значило бы публично предпочесть языческую богиню любви мощам святой Бригитты, столь чтимой в кругах набожных католиков. В Рим доставили останки Бригитты, а ж Питеру везли Венеру, она и поныне находится там. Вот и сказка вся. Больше сказывать нельзя. Добрый конец всему делу венец. Хотя сказка со сказом родни, одна каскас любит к были вязаться, а сказка от него подальше держится. Много разных историй я слышал от наших заводских дедов о мастере тычке и Петре I. Сначала, когда ещё под носом было сыро, принимал их за сказки, потом за красные были. А когда у меня не только голова, но и руки приучились думать, я понял, что деды мне рассказывали сказы, чтобы я ближе к жизни держался и не позволил попам и всяким государевым подпевалам свою голову бурьяном засеять. Один из этих сказов я расскажу вам. Когда в Питере бабы через улицу из окна в окно ухватами горшки ещё передавали, а для великих дворцов только стопы ставили, по младу городу разнеслась молва, что в одной из церквей стоящей в недалекой веси сотворилось чудо. Нежданно залилась слезами Икона Святой Богородицы, и плачется она за людей творящих грех, осмелившихся вместе с царём Петром построить новую столицу на том месте, которое Бог облюбовал для кустари и хлеби. Что сделано Богом, то не должно тревожиться человеческими руками. А город, рождённый не по воле Всевышнего, будет сожжён небесным огнём. Его пепелище размётано конскими хвостами, люди будут выведены, как лиха трава с чистого поля. А знаем мы, что молва не полюсу ходит, а по людям. Если уж она пошла, то её никому ни, ни пешим, ни нагнать, ни царским указом не заворотить. Заволновался народ и грянул тут церковь искать. Может, еще Богородица прощение даст. Услышал и Петр этот не красный звон, сел он на стул, сколоченный своими руками, и такую беспомощь почувствовал, хоть кидайся в умут, как собрать снова. Разбредший народ с помощью войска люди не рыба войска не сеть. Что делать? И захотелось ему найти ту церковь и поглядеть самому на чудо-икону. Кого с собой брать? Не генералы же, делающего все дела как при атаке в лоб. Вдруг ему пришла мысль: не уехал ли ещё в Тулу мастер Тычка, весёлый мудрец? И тут на его счастье оказался в Петербурге. Накинул Пётр поверх своего царского мундира армячок, надел на голову шапку пирожок, волшеной сторожок и направился стычкой с тычкой шашком, с посошком искать церковь, где Богородица слёзы льёт. Её оказалось не трудно найти, только надо было за людьми идти цепочкой, тянувшимися по полям и лесам. Она стояла на пригорке между трёх деревень, серая, неприглядная, срубленная невесть в какие времена. На циркушке ещё жила и походила на хитрую поберушку богомолку, в серой одежде, привыкшую показывать, как она Во имя людей несёт свой нелёгкий крест и всё время думающую, в какой бы деревушке можно послаще поесть. Внутри церковка была разделена белым шнурком на две части. По одну сторону шнурка находилась икона святой Богоматери, а по другую стояли миряне и глазели на её плачущее лицо. Ежели кто-то из мирян забывался и сам того не замечая перешагивал через шнур, чтобы поближе посмотреть на чудо, то ему низенький тощий попек скорбным голосом говорил: "Нельзя! Богам не позволено грех великий на себя примешь". Вдруг один долговёзый мужик с голым как колено подбородком перешагнул через этот шнур и сказал: А мне богом дозволено. И потянул за собой другого мужика с ладонями шире лопаты. Люди от испуга ахнули и толкая друг друга ринулись к двери, чтобы уйти от греха подальше. А долговязый мужик сбросил с себя армяк и предстал перед всеми в царской одежде. Люди еще больше испугались и пуще прежнего наперли друг на друга, проклиная узкие церковные двери. Человек в царской одежде строгим голосом крикнул: "Стоять всем на месте!" И добавил: "Если кто хоть дрыгнет ногой, сухим веником того заставлю попарить". Тут уж не только люди, сама церковь перестала дышать. Мужиком в царской одежде, конечно, был Пётр. Когда наступила тишина, Пётр подмигнул Мирианам, засмеялся, раскатисто давая понять, что он пошутил, затем испытующий поглядел на попика, который ни жив не мертв, стоял рядом, оглядел плачущую икону и спросил тычку: большой или тут заложен секрет? Тот ответил, что хитро, то и просто, что надо обнародовать, чтобы разгадать святую тайну, а то у самих святых отцов не найдешь концов. тычком мазнул по иконе пальцем, потом не торопясь обнюхал его и сказал: для разгадки тайны требуется перед иконой поставить табурет, и на него вам, Алексеич, надо бы встать. Когда принесли табурет и Петр, взгромоздившись на него, заглянул за икону, он увидел. На другой её стороне старую деревянную плошку, наполовину заполненную лампадным маслом и приклеенную к конной доске. И приклеена она была точно на уровне глаз изображения Богоматери, а на уровне её зрачков с обратной стороны проткнуты иглой две дырочки. Когда перед иконой зажигали свечи, масло в тех дырочках разжижалось, вытекало из них и медленно лилось по щиткам святой Богоматери. Пётр долго разглядывал икону, то с той, то с другой стороны, потом спросил попас: "Каких ты пор стал выражить?" Тот жалобно и смиренно ответил, когда нечего стало в рот положить оказалось, что на строительство Питера города согнали всех жителей близлежащих деревень. Люди добирались домой только спать, валясь с ног от усталости. У них совсем не оставалось времени приходить в свою церковь, теперь они и венчались, и причащались, и все прочие свои божественные дела На успех справляли в городе служитель деревенской церкви остался совсем без прихода. А знаешь ли ты для чего строится русской город на ниве? спросил Пётр на смерть перепуганного папа. Рад бы ответить ему бедный попик, но он этого не знал. Плюхнулся он плашмя напал. И нич головеческим голосом завыл государь: "Кармилец, и хранитель ты наш земной, пощади меня ради Христа. Мной хоть лавки мои да и что, дресвы подсыпать, только не губи". Но у царя Петра уже дёрглась щека и дрожали усы. Он обернулся к мирянам и сказал: "Люди, вы слышали, что он говорил?" А теперь посмотрите, что он сотворил! Петр снял икону, повернул ее и обратную сторону показал Мирианам. Этого ему показало мало. Петр слез с табуретки, схватил папионка за гриву и вывёл его на улицу, где толокся народ, жаждущий своими глазами поглядеть на плачущую икону. Пётр опять икону показал людям с той и с другой стороны, потом поставил её на видное место, а содержимое плошки попу приказал не выхлебыть, а вылокать по собачье глаза Богородицы вылезать на сухое. И говорят до самой кончины Петра Глаза Богородицы были сухими. Мастер Тычка был как то дерево, на котором птицы вьют гнёзда. К нему всегда тянулись люди с доброхотом, кому жить не охота. Но это не очень-то было по душе заводскому начальству, потому как густое дерево больше чувствует ветра. Особенно с большой опаской к мастеру Утычке относился хозяин завода Корней Белоглаз. За то, что у Утычки был острый язык, и к нему очень благоволил царь Пётр. А этот Белоглаз был такой лапчатый гусь, который вроде бы и врать не врал, но и правду не говорил. Он умел одними и теми же устами сразу веять тепло и холод. Одними теми же глазами сразу смеяться и плакать. А когда ему приходило нужда обращаться к каким-нибудь высокопоставленным чиновникам, он ухитрялся к самому неугодному из них обувшись улезть в рот и всем богам дать по сапогам. А за это, занималые денежки он мог из завода сплавлять войско государево вместо ружей. Даже обыкновенные паленье. Лишь бы на ящиках было написано: "Ружье". Завод-то был лично своим, а государ-ство неличным. Мастер тычка в виде это, конечно, не мог молчать. Он корил мастеров: "Что ж вы делаете? Разве можно так работать? Без пригляда только одни муравьи плодятся". Ему отвечали: Не руби, что выше твоей головы щепа глаза запорошит. Да ведь с такими ружьями можно целую рать погубить. Не унимался тычка. Его слова тут же передавали хозяину завода, дабы анимить мастер-тычку, хозяин повелел своим помощникам отдать его на съедение заводским волкам, а вернее на травить на тычку. самых злых людей, особенно тех, кто любит вбивать гвозди в корни растущего дерева и чужим здоровьем болеть. Белоглаз хотел тычку опорочить, так чтобы тот впред даже по надобности боялся свое имя назвать. Но мастер тычка считал, что придорожная пыль никогда не заслонит неба. Он по-своему продолжал жить и работать. Однако на его работу начальство умышленно старалось смотреть с безразличием. Хоть разорвись надвое, скажут: а почему не на четверо? Или ему назло давали такую задачу, с которой бы мог свободно справиться ребёнок. Но он ни от какой работы не отказывался. Хозяин завода видя, что таким способом мастера тычку не пронять, одержать его на заводе всё равно что запазуху и гремучую змею, вызвал однажды к себе тычку, похвалил его на все лады и приказал ему перед тем как алгерманы на ружье поставят клеймо с одним надёжным человеком проверить на дальнем поле партию пищалей и фузей. Ну что ж, очень буду рад поглядеть, какие груши растут на наших заводских вербах, сказал Тычка. И я буду рад, весело произнёс Белоглаз. Завтра поедете в Водоево, там вас будут ждать А для чего так далеко посылают проверять песчали и фузии? При разговоре с хозяином Тычка позабыл спросить, если это нужно для дела, почему бы не поехать? Может, там на учениях сейчас находятся солдаты. Рассодил по дороге в цех Тычка. Вслед за мастером Тычкой Корней Белоглаз вызвал того самого надёжного человека. который должен поехать с тычкой. Им оказался некий отставной козёл из военных по фамилии Тараканов, у кое его от безделья руки вися. Так разболтались, что кроме ёмки с вином ничего уже более не способны были поднять. И служил он хозяином завода вроде той рыжей собаке, которую однажды встретила чёрная собака и сказала: "Тебе пришла ко мне сегодня в гости?" "Не могу", сказала рыжая. "А что так? Да завтра мой хозяин рано утром едет за сеном, так надо наперёд забегать и лаять". Как только тараканов вошёл в кабинет Белоголоза, тот сразу из ящика стола вытащил пачку денег. И таинственно сказал, если из-за Доева вернешься без мастера Тычки, эти деньги будут твои. На следующий день Тароканов вместе с мастером Тычкой поехал в Адоев. Проходит неделя, а в начале второй приходит весть от Тароканова, что мастер Тычка погиб при неосторожном обращении с ружьем. В Туле сразу все заохоли, захали. Хозяин оружейного завода Корней Белоглаз и все тульские правители от горя просто не могут себе места найти, восклицая: "Какого великого мастера лишились! Из-под рук писцарей одна бумага выходит плачевней другой. Весть о гибели тычки дошла и до Петербурга. Не могли же здешние не известить царя? Царь Пётр и впрямь заволновался. Он знал цену таким мужикам, как Тычка, а цену самого Тычки, тем более, немешка несколько человек из своих приближённых отправил в Тулу. А здесь уж церковники мастера Тычку чуть ли не в святыни начали возводить, хозяин оружейного завода сам изволил произнести последнее слово над могилой великого мастера. И в то время, когда он в своём кабинете дописывал надгробную речь, вдруг открылась дверь и вошёл мастер Тычка. Белоглаз чуть ума не лишился. Ты это Откуда? – воскликнул он. Как откуда? Из-за дойи, – сказал тычка. Тебя же? Нет. Как нет? Ежели стою перед тобой. Хозяин завода тряс головой и ничего понять не мог. Оказывается, отставной козел Тароканов был до того уверен, что застрелил мастера тычку, что заранее дал весть о его смерти. Да что произошло, наконец, расскажи. Пожалуйста, возмолился к орне белоглаз. Произошла обыкновенная глупость, сказал мастер Тычка. Я не раз говорил вашему тараканову: не трогай ружья, из них стрелять нельзя, они все негодные. А он, как всегда, был пьян. И вот в таком виде он наставил ружьё на меня и закричал: Обегай, стрелять буду. А что мне убегать? Я знал, что ружьё не выстрелит. Тараканов бабахнул, и в руках у него одна только ложа и осталась. И с этой ложей свалился он на землю. Вот и всё. Выходит, что вместо меня он убил себя. Ни в одном городе вести так быстро не разносятся, как в Туле. Через час кабинет хозяина оружейного завода был до отказа заполнен самыми маститыми людьми, которые, окружив мастера тычку, укоряли его в том, что он не умер, а вернулся живым, и тем самым поставил в неловкое положение самых знатных людей, коим теперь будет стыдно ходить по улицам и смотреть в глаза даже просто людьми, и наконец мастер Тычка назвали свиньёй и самым плохим человеком на свете. "Позвольте", сказал им мастер Тычка. "Я ведь приехал не сегодня, а позавчера, уже хоживал по городу и слышал, как меня называли лучшим человеком России". И великим мастером о церковнике возвели чуть ли не в святые, значит я безгрешен. И при том, если вы в эти дни горевали обо мне, так зачем мне умирать? Теперь вы говорите иное, так каким же вашим словам надо обноверить? Знатным людям города нечего было сказать мастеру тычки, тогда его стали уговаривать. чтобы он эту историю не разносил далеко от Тулы. А они уж отцы города это сумеют оценить. Но тут явились посланцы Петра, узнав, что мастер Тычка жив и какая история случилась с ним, задержались в Туле. Да кроме того, ещё из оружейной канцелярии вызвали людей для проверки разных заводских дел. А когда проверка закончилась, Пётр издал такой указ: "Повелеваю хозяину Тульской оружейной фабрики Корнее Белоголаза бить кнутом и сослать в монастырь на работу. Он подлец, дерзнул в войска государю продавать плохие пищали и фузи". Стершину, альдермана Афролку Минаева бить кнутом и сослать возов пусть не ставит клеймо на плохо сделанное оружие приказываю оружейной канцелярии из петербурга переехать в тулу и денно и ночно блюсти исправность ружей пусть дьяки и подьячие смотрят как алдерманы ставят клеймо буде сомнение возьмёт за душу самим проверить и смотром и стрельбой у два ружья каждый месяц стрелять, пока не испортятся и смекать, что делать надобно. Будет заминка в войне приключиться, особливо при баталии по нерадению дьяков и подьячих, битьон их кнутом нещадно по оголенному месту. хозяина двадцать пять раз кнутом и в пени по червонцу за каждое ружьё старшего эльдрмана бить до да бесчувствия старшего дьяка отдавать в унтер-офицеры дечка отдавать в писаря подьячего отлучить от воскресной чарки на один год Новому хозяину оружейной фабрики Демидову повелеваю срубить дьякам и подьячим избы, дабы не хуже хозяйских были. Будет хуже с оружием получаться, пусть Демидов не обижается. Повелеваю живота лишить. Пётр I. Мастеру тычки тоже тогда срубили дом. но он его отдал сиротам, обучающимся на заводе мастерству